Прецедентный текст. Понятие прецедентного текста, латинского «textus precedens» – предшествующий текст, традиционно использовалось в христианском экзегезе, один из постулатов которой гласит «Скриптура sacra sui ipsius interpres» – «священное писание интерпретируется через себя, то есть через собственный предтекст, контекст, ранние издания и оригинал». Термин «прецедентный текст» используется здесь в двух значениях. Первое. Предтекст. Так в трактате Мартина Лютера читаем «sed рефрагатур uic interpretationi textus precedens». Однако противится такому истолкованию предтекст. Исходный текст. Так м phelanhton» именует оригинальный греческий текст, переведенный на латынь. прецедентным греческим текстом «textus grecus procedens». Приведем выдержку из богословского трактата XVII века. Verba textus procedenti praefixa sunt. Слова прецедентного текста приложены. Имеется в виду лексика древнееврейского текста, приведенного на латынь. Итальянский богослов XVIII века Николо Гелотти пишет Хок ко тексту де преэндитур эмандатур error текстус преседентис. Данный контекст, учитывая, и была исправлена ошибка прецедентного текста, имеется в виду erratum in textu escriptorum, то есть ошибка переписчика. В англоязычном богословском трактате XIX века а, на следующем эту старинную терминологическую традицию читаем Данный текст содержит ясную отсылку к прецедентному тексту – Precedent Text. Филология Сакра 20 21 века использует уже два термина – прецедентный текст и сокращение «претекст», текст из которого извлечены аллюзии или выдержки. Цитаты обозначаются как «претекст», «субтекст», «ворлаж», так «текст-источник» или «текст-прототип». Претекст – старший контекст, из которого извлечены аллюзии. Термин «претекст» без дефиса и для русского, и для английского «претекст» неудобен, поскольку здесь он отягощен значением «предлог», «мотив». А, сравни под благовидным претекстом калька субпретексту аликус рей. Светская филология нового времени под прецедентным текстом чаще понимает претекст под «претекстом». текстом исходный текст то есть текст к которому восходит данный конкретный текст или несколько шире как любую предшествующую приор дискурсивную деятельность либо с привязкой к письменной форме речи, как некоторый текст, предшествующий актуальной письменной деятельности автора и определяющий его мотивацию или ориентацию, то есть текст, служащий ассоциативной опорой для адекватного понимания интертекстуальной обогащенной речи.